Глава десятая, в которой Оля и Ело попадают в замок прекрасной дамы. Четверка холеных лошадей неслась легко и дружно к сверкающим вдали горам. Серебряные подковы мелодично звенели о дорогу, которая терялась в сизом предгорном тумане. Ело надоело разглядывать поля и зеленые квадраты королевских виноградников, и она заскучала. — Давай поговорим о чем-нибудь, Оля, — обиженно сказала девочка. — Почему ты все время молчишь? Оля нахмурилась. «Какая ты все-таки странная, Ело, ведь гурт в такой опасности. Я ни о чем другом не могу думать!» Ело покраснела «Мы успеем привести ключ. Вот посмотришь!» Сказала она. «Только мне очень хочется есть!» Оля молча хлестнула лошадей. Начались холмы, поросшие высокой стеклянной травой. Ветер позванивал зелеными травинками. Заходящее солнце сверкало в них. Между холмами там и тут шумели потоки, избегающие с гор. На их берегах лежал прозрачный стеклянный песок. Из ущелья на холмы наползал туман, он был плотным и белым, как вата. Оля остановила карету у ручья, чтобы напоить лошадей. Усталое ело согнувшись сидело на козлах. Было очень тихо. Слышалось только, как пел поток, да фыркали лошади, отряхиваясь с губ тяжелые капли. Оля зачерпнула фляжкой воды и подала ее ело. Выпей. Может быть, тебе станет легче. Ело с наслаждением сделала несколько глотков. Вода была чистая и такая холодная, что у нее заныли зубы. Солнце село, и розовые насквозь просвечивающиеся громады гор сразу потемнели и нахмурились. Грозные скалы вытягивали зазубренные вершины к небу, на котором уже заблестели первые звездочки. Оля и Ело прислушались. В ущелье звонко стучали подковы. Через минуту на дороге показались всадники. Впереди на тонконогой белой лошади скакала женщина. Она была одета в длинное черное платье, а за ее плечами вился легкий шарф. Несколько мужчин, судя по одежде слуг, следовало за ней. — Королевская карета? — воскликнула дама, поравнявшись с Олей и Ело. — Что это значит? Ее мелодичный голос походил на колокольчик, а черные сверкающие глаза смотрели из-под больших загнутых ресниц, Удивленно и вопросительно. Белый конь звенел у делами, капризно бил о дорогу копытом. Девочки растерянно молчали. Как вы сюда попали, мальчики? снова зазвенел голос колокольчик. Сударыня, сказала Ело, нам нужно как можно скорее попасть к министру Абажу, Оля быстро шепнула. Не болтай ело. К абажу? Так далеко? удивилась дама. Видите ли Его величество разрешил нам сегодня утром покататься в своей карете. Мы выехали за город без кучера, вернуться не смогли, потому что... Потому что... Случилось какое-нибудь несчастье. — Да, сударыня, — бормотала ело, — в городе началась такая страшная стрельба, что у нас душа ушла в пятки. — О, трусишки! — рассмеялась всадница. Его Величество, вероятно, решил повеселиться и приказал солдатам стрелять в воздух. — В этом то и дело, что нет, сударыни. Зеркальщики отказались работать и королевские солдаты оцепили зеркальные мастерские. — Что ты говоришь? — лицо прекрасной дамы стало озабоченным. — Так зеркальщики подняли бунт? — А как ты думаешь, мальчик, они не могут двинуться в горы к моему замку? — Думаю, что нет, сударыня, — продолжала его У них пока хватит дела в городе. И вот мы решили, сударыня, бежать к министру Абажу. Это это наш дедушка. — Дедушка? — Да, сударыня. — Подумайте, каков это табаш, — улыбнулась прекрасная дама. Он никогда не говорил, что у него есть такие очаровательные внуки. — Бедные дети, сколько страха вы натерпелись. Я сразу заметила, что вы очень бледны, особенно ты. И всадница указала на Олю. — Мы целый день ничего не ели, с сударыня, — вздохнула Ело. — Бар, скачи бы скорее в замок и распорядись, чтобы пожам его величества приготовили хороший ужин. Ело вопросительно посмотрела на Олю. — Мы не можем задерживаться, сударыня, — тихо сказала Оля. Нет, — Нет-нет, вы переночуете в замке. — Я очень довольна, что выехала на прогулку и встретила вас, — ответила дама. — Не только вам, но и вашим лошадям надо отдохнуть. Путь через горы, правда, не так уж далек, но очень опасен. Вы можете в темноте сорваться в пропасть. — Мы не останемся, — упрямо повторила Оля. — Оля, — умоляюще зашептала Ело. — «Разве тебе не хочется покушать, отдохнуть в хорошей постели?» «Я вас угощу мороженым», — говорила прекрасная дама. «Или, может быть, вы больше любите шоколад?» Ело незаметно толкнула Олю и шепнула, глотая слюнки. «Шоколад, Оля! Ты же так любишь шоколад! Нам нужно торопиться, Ело!» «Только одна ночь, Оля! Все равно раньше утра мы не попадем к бажу. «Нет, мы не останемся!» «Жалься надо мной, Оля!» Я больше не могу ехать, я так устала. Я просто умру от голода, Оля. Хорошо, — кивнула головой Оля, сдаваясь. с ударами мы переночуем в вашем замке. Кареты и всадники въехали в ущелье. Темнота плыла им навстречу. Эхо подков зазвенело во мраке. Вскоре девочки увидели зубчатые стены замка. Он был построен на вершине скалы, которая поднималась из горной реки. Волны со всех сторон обывали эту скалу. Судя по тому, что шума воды здесь почти не было слышно, река в этом месте была очень глубокая. Поток проносился над захороненными в его глубине камнями и порогами неслышно и стремительно. И можно было подумать, что это не река, а небольшое горное озеро. Только где-то далеко, там, где река снова становится мелкой, было слышно, как она кипит на порогах. У ворот замка замелькали факелы и фигуры слуг. Огромный подъемный мост со скрипом перекинулся со скалы на скалу и повис над рекой. Копыта лошадей звонко зацокали по мосту. Карета въехала во двор замка. К прекрасной даме подбежал бар, чтобы помочь ей спуститься с седла. — Вы должны чувствовать себя в замке, как дома, дорогие дети, — певуче и ласково проговорила прекрасная дама и, обернувшись, к слуге спокойно добавила. — Какой то неловкий бар! И, взмахнув хлыстом, ударила им слугу по лицу. При колеблющемся свете факелов оли и Ело увидели, как бар покачнулся, и на его лице появился красный рубец. Девочки бросились к хозяйке. — Не надо! — За что? — Зачем вы его бьете, сударыня? Хозяйка изумленно посмотрела на девочек своими красивыми бархатными глазами. — Чем вы обеспокоены? — Я ударила слугу? — Ну так что же? — Как, однако, странно вы воспитаны мальчики. Она пожала плечами и продолжала, словно ничего не произошло. Этот замок выстроен еще моим прадедом. Нравится ли он вам? Закашляла Оля. Так нравится сударни, что и передать трудно. Бар! крикнула прекрасная дама своим удивительным голосом колокольчиком. Пусть подают ужин пожам его величества. После ужина в зале со сводчатым потолком, освещенным огнями свечей, прекрасная дама пожелала пожам спокойной ночи. Она протянула им руку, и Оля и Ело догадались, что ее нужно поцеловать. Ело видела, как покривилась Оля, прикоснувшись губами к холеным пальцам. Затем Бар со свечой в руке провел пожей в отведенную им комнату. Только несколько полукруглых ступеней отделяли ее от зала, в котором они ужинали. — Вам очень больно, дядюшка, Бар? — тихонько спросила Оля. — Разве вам жалко меня, господин Паш? — печально улыбнулся он. — Разве вы никогда не бьете своих слуг? Никогда я не видел таких добрых господ. — А как зовут вашу госпожу? — а а не не так. хмуря брови протянула Оля. — Это значит... это значит... — Гадина, — подсказала Ело. «Гадина — Гадина, — вскрикнула Оля. — Так вот кто эта прекрасная дама. Бар вышел. Комната, куда он привел девочек, имела закругленные стены и окна со множеством разноцветных стекол. Оля распахнула одно из окон, за окном темно и прохладно где-то внизу чуть слышно плескалась невидимая вода коля тихо подошла елу и остановилась за ее спиной все таки приятно быть богатой и иметь в горах красивый замок оля их лыст чтобы бить им по лицу своих слуг зло прибавила оля как тебе не стыдно ело она хотела еще что-то сказать, но не успела потому что перед замком зазвучал рок и внизу заметались с факелами слуги. Девочки увидели, как через реку перекинулся мост, и во двор въехала карета. Дверцы кареты распахнулись, и из нее вышел ношрок.